Конфуций, Суждения и Беседы. Глава первая. Неприятно ли учиться? Первое. Философ сказал, неприятно ли учиться и постоянно упражняться? Неприятно ли встретиться с другом, возвратившимся из далеких стран? Не тот ли благородный муж, кто не гневается, что он неизвестен другим? Все люди по природе добры, но одни из них прозрели раньше, а другие позже. Поэтому позже прозревшие, только при непременном условии подражания знаниям и поступкам прежде прозревших, могут очистить свою природу, и возвратить ей ее первобытные совершенства. Второе. Юдзи сказал, «Редко бывает, чтобы человек, отличающийся сыновнюю почтительностью и братскую любовью, любил бы восставать против старших. И никогда не бывает, чтобы тот, кто не любит восставать против высших, Захотел произвести возмущение. Совершенный муж сосредоточивает свои силы на основах. коль скоро положены основы, то являются и законы для деятельности. Сыновняя почтительность и братская любовь — это корень гуманности. Юдзи, ученик Конфуции по имени Жо, отличавшейся сыновней почтительностью и братской любовью. Гуманность — это закон любви и свойства человеческого сердца, а послушание и братская любовь — это ее проявление. Третье. Философ сказал, «В хитрых речах и во вкрадчивом выражении лица» Редко встречается гуманность. Четвертое. Цзэн Цзи сказал, «Я ежедневно исследую себя в трех отношениях, обдумывая что-либо для других. Был ли я преданным? Был ли искренен в отношениях с друзьями? «И усвоил ли я то, что было преподано мне учителем?» Цзэн Цзэй — ученик Конфуции по имени Шэнь, по прозванию Цзэй Юй. Между другими учениками Конфуции Цзэн Цзэй отличался сосредоточенностью и потому верно передавал то, что было ему усвоено от Конфуции. Жаль, что его прекрасные изречения и хорошие поступки не все сделали с достоянием потомства. Этот параграф может быть переведен еще и так, «обдумывая что-либо для других, быть может, я не был преданных интересам» и так далее. Пятое. Философ сказал, «При управлении княжеством» имеющим тысячу колесниц, необходимо постоянное внимание к делам и искренность в отношении к народу, умеренность в расходах и любовь к народу с своевременным употреблением его на работы. По мнению Чен Цзы, блестящее правление Яо и Шуня заключалось только в осуществлении в полной мере этих пяти принципов. Шестое. Философ сказал, «Молодежь дома должна быть почтительна к родителям, вне дома уважительно к старшим, отличаться осторожностью и искренностью, правдивостью, обильную любовью ко всем и сближаться с людьми гуманными. Если по исполнении сего останется свободное время, то посвящать его учению». Седьмое. Дзися сказал, — если кто из уважения к людям достойным отказывается от похоти, служит родителям до истощения сил, государю до самопожертвования и в сношениях с друзьями честен в своих словах, то я, конечно, назову такого ученым, хотя бы другие признали его невежий». Цзи – ся ученик Конфуции по фамилии Бу, по имени Шан. Восьмое. Учитель сказал, если совершенный муж, Цзюнь Цзи, не солиден, то он не будет вызывать уважение к себе в других, и знание его не будет прочно поэтому поставь себе за главные преданность и искренность. Не дружись с людьми, которые хуже тебя. Если ошибся, не бойся исправиться. Девятое. Цзэн -цзы сказал, если мы будем рачительны в отдании последнего долга родителям и будем вспоминать, то есть приносить жертвы и прочее, об отшедших, то народная нравственность улучшится. Десятое. «Дзэйцинь!» — спросил у Цзыгуна. «Философ, прибыв в известное государство, непременно собирал сведения об его управлении. Домогался ли он этого? Или же ему сообщали их?» Дзыгун отвечал. Философ приобретал их благодаря своей любезности, прямоте, почтительности, скромности и уступчивости. Не отличался ли его способ собирания их от способа других людей? Дзы Ци Цинь, по фамилии Чен по имени Кан, а Ци Гун по фамилии Дуанму, по имени Ци. Вейский уроженец — оба ученики Конфуция. Другие полагают, что Цзы Цинь был учеником Цзы Гуна. 11. Философ сказал, кто при жизни отца всматривался в его намерения, а по смерти смотрит на его деяния и в течение трех лет не изменяет порядков, заведенных отцом того можно назвать почтительным несмотря на прямой и вполне согласный с китайской моралью смысл этого параграфа переданный и нами некоторые толкователи с джууси во главе придают ему совершенно другой смысл а именно при жизни отца смотри на направление воли сына а по смерти его на его поступки Такое толкование не согласуется и с последующей фразой о неизменении в течение трех лет. Порядка, то есть образы деятельности отца, если слово «деяние» мы будем относить к сыну, а не к отцу. Двенадцатое. Юдзи сказал «В приложении церемоний житейских правил. Дорога, Естественная непринужденность, которая в правилах древних царей признавалась превосходной вещью и которой следовали и в малых, и в больших делах. Но бывают случаи, что и она не действует, ибо знать только, что она дорога, и ограничиваться ею одною, не регулируя ее церемониями, также невозможно смысл этой довольно таки темной тирады заключается в том что церемонии или правила определяющие всю деятельность человека не должны нарушать естественной непринужденности но с другой стороны и это последнее чтобы не сделаться разнозданностью должна регулироваться первыми по толкованию Чен Цзи между церемониями или житейскими правилами и гармонией Или естественной непринужденностью должно существовать полное равновесие, без малейшего преобладания, и только тогда деятельность человека будет следовать правильным путем. 13. Юдзи сказал: если условие согласно со справедливостью, то сказанное можно исполнить. Почтение, если оно согласуется с нормою и избавляют нас от срама, если тот, на кого опираются, заслуживает сближения с ним, то его можно взять в руководители. Чем раскаиваться впоследствии, не лучше ли быть осторожным в начале? Это общий смысл настоящего параграфа. 14. Философ сказал: О том, благородном муже, который в еде не заботится о насыщении, в жилище не ищет комфорта, быстро в деятельности, осторожен в речах и обращается для исправления себя к людям нравственным, можно сказать, что любит учиться. Стремление к учению, поглощающее все внимание благородного мужа, Не оставляет ему досуга думать о таких мелочах, как пища и комфорт. 15. Зайгон спросил, что вы скажете о человеке, который в бедности не присмыкается, в богатстве не заносится? Философ ответил, Годится. Но он ниже того, который в бедности весил? а в богатстве благопристоен дзигун сказал в шизине сказано как будто обтесана и обточена слоновая кость как будто огранена и отшлифована яшма так вот что это значит философ сказал цы теперь с тобой можно толковать о шизини потому что скажешь тебе О прошедшем, а ты знаешь и будущее. Изречение Шицина приведено дзегуном в объяснении того, что он понял мысль своего учителя, что путь совершенствования бесконечен. 16 Философ сказал: Не беспокойся о том, что тебя люди не знают. «Обеспокойся о том, что ты не знаешь людей».